Могло быть и так, но так не было. Остался только один, и ты знаешь, кто он такой. Его улыбка стала еще шире, и теперь она внушала ей страх. — Ты знаешь, — повторил Флэг. — Нет, я... Флэг склонился над интеркомом. — Ллойд уже ушел? — Нет, я еще здесь. — Погоди пока насчет мотоцикла, — сказал он. — У нас тут есть еще одно дельце. — Окей? — сказал. Блэд посмотрел на нее долгим взглядом. Пот выступил у Дайна на лбу. Казалось, глаза его стали больше и темнее. Смотреть в них было все равно, что смотреть в старый и очень глубокий колодец. На этот раз, когда она попыталась оторвать свой взгляд от ее глаз, у нее ничего не получилось. «Скажи мне», — сказал он очень мягко, «не будем доставлять друг другу неприятностей». Так все это было... Небольшой одноактной пьеской. Не так ли? Дорогая, я не понимаю, что ты имеешь в виду. Прекрасно понимаете. Ошибка в том, что лойд остался на месте. Одного вашего слова достаточно, чтобы любой из них бросился с небоскреба вниз головой. Он уже давно бы возился с моим мотоциклом. В том случае, разумеется, если бы вы ему заранее не сообщили, что не собираетесь меня отпускать. Дорогая, ты страдаешь тяжелым случаем, ни на чем не основанной паранойей. Полагаю, что причиной этого является тяжелое впечатление, произведенное на тебя теми четырьмя мужчинами. Со странствующим зоопарком. Должно быть, там было ужасно. Но ужасно может оказаться и здесь. «А ведь мы оба не хотим этого, правда?» Силы оставляли ее. Собрав последнюю волю, она сжала правую руку в кулак и ударила себя в правый глаз. Череп ее взорвался болью, и зрение затуманилось. Голова ее откинулась назад и ударилась о дверь с глухим звуком. Наконец-то взгляд ее оторвался от его глаз, и она почувствовала, что воля ее возвращается. «Ты знаешь, кто это?» — сказал он. Он встал со стола и направился к ней. «Ты знаешь и расскажешь мне об этом. И удары кулаком по голове здесь не помогут, дорогая». «А как же так получилось, что вы сами не знаете?» — закричала она ему. «Вы знали о Джадже и знаете обо мне. Как же вы не знаете о...» Руки его с силой легли на плечи. Они были холодны, как мрамор. — О ком? — я не знаю. Он потряс ее, как тряпичную куклу. Руки его были ледяными, но лицо излучало жару пустыни. — Ты знаешь? Скажи мне, кто? — А почему вы сами не знаете? — Потому что я не могу это увидеть! — закричал он и швырнул ее через комнату. Когда она увидела, как его лицо склоняется над ней в сумерках, теплая моча заструилась по ее бедрам. Рэнди Флэга больше не было. Теперь перед ней был ходячий хлыщ. «Высокий человек, главный, и да поможет ей Бог!» «Ты скажешь, — сказал он, — ты скажешь то, что я хочу знать». Она посмотрела на него и медленно поднялась на ноги. Она ощутила вес ножа, прикрепленного к ее руке. «Хорошо, я скажу. Подойди ближе». Усмехаясь, он сделал шаг по направлению к ней. «Нет, гораздо ближе. Я хочу прошептать тебе это на ухо». Он подошел еще ближе. Она ощущала раскаленный жар, ледяной холод. В ушах ее стоял мощный гул. Она ощущала запах безумия, запах гнилых овощей в темном погребе. «Ближе!» — прошептала она хрипло. Он сделал еще один шаг, и она резко согнула в запястье правую руку. «Щелк!» — услышала она звук пружины. Предмет оказался у нее в руке. «Получай!» взвизгнула она и замахнулась на него. Уперев руки в бедра, он оглушительно расхохотался, откинув назад свое пылающее лицо. «Ой, насмешила закричал он и снова зашелся веселым хохотом. Она глупо уставилась на свою руку. В ней был зажат крепкий желтый банан с бело-голубой наклейкой «Чиквита». Она испуганно уронила его на ковер. скажешь!» — прошептал он. «Обязательно скажешь!» И Дайна поняла, что он прав. Она быстро повернулась, настолько быстро, что ей на секунду удалось застать врасплох даже темного человека. Одна из его черных рук дернулась, но успела лишь вырвать кусок шелка из ее блузки. Дайна прыгнула на стеклянную стену. «Нет!» — закричал он, и она ощутила черный ветер у себя за спиной. Она ударилась лбом о стену и увидела, как удивительно толстые куски стекла летят вниз на автомобильную стоянку, расположенную под окнами отеля. Трещины разбежались по всему окну, и Мерце вынесла ее тело в образовавшуюся дыру. И там она застряла, истекая кровью. Она почувствовала прикосновение его рук, и подумала о том, сколько времени ему потребуется, чтобы заставить ее сознаться. Час, два, я видела Тома, и ты не можешь учуять его, потому что он отличается от нас. Он, она убила себя, резко бросив голову вправо. Острый, как бритва, край стекла впился ей в горло. Другой осколок ткнулся в правый глаз. На мгновение тело ее напряглось. и руки стали судорожно биться о стекло. Потом она обмякла. В свой кабинет темный человек втащил кровоточащий труп. Рыча от ярости, флек пнул ее ногой. Безвольная податливость ее тела разъярила его еще больше. Рыча и вопя, он стал бить ее ногами. Глаза его полыхали темным огнем. Снаружи Ллойд и остальные побледнели. Они переглянулись. Это уже было свыше их сил. Дженни, Кен и Уитни ушли всем своим видом, пытаясь показать, что они ничего не слышали. Остался один Ллойд. Но не потому, что хотел этого, а потому что знал, что этого от него ждут. И, наконец, Флэг позвал его. Он сидел на столе, скрестив ноги и положив руки на колени. Смотрел он поверх Ллойда, в пространство. Ллойд увидел, что стеклянная стена пробита в центре. Острые края дыры были залиты кровью. На полу лежал неопределенный предмет, по форме смутно напоминающий человеческое тело, завернутый в занавеску. — Убери это, — сказал Флэг. — Сейчас. Ллойд перешел на хриплый шепот. — Надо ли отрезать голову?